Глава 7. Со мной и раньше случались панические атаки. Например, в день открытия ресторана я переживала о том, что никто не придет, или о том, что я сделала ставку не на те блюда. Но еще никогда я не переживала, что мои гости останутся голодными в принципе. Я судорожно сглотнула и еще раз осмотрела нехитрый набор продуктов. Яйца, последний ящик порошкового молока, и муку, которая у меня была в избытке. На часах было 4 утра, и мой рабочий день начинался только через час. Но раз уж я не могла уснуть, лучше было заняться делом. Например, поставить тесто на булочки. Приготовить хоть что-то из тех продуктов, что есть. По крайней мере, булочки точно съедят. Не то что котлеты из муки. Даже знать не хочу, что это такое. С тестом я работала нечасто, но энтузиазмом мне было не занимать. Я поставила опару в огромной миске, понадеявшись, что правильно посчитала пропорции. Ещё никогда я не готовила в таких количествах и надеялась, что не переоценила свои силы. Пусть у меня не было выдающегося поварского таланта, но готовить я все же умела и достаточно неплохо. Поставив опару в теплое место у печки и не зная, чем заняться, пока та подойдет, вышла из вагончика огляделась по сторонам и пошла по посёлку. На то, чтобы его обойти, у меня ушло минут пять, не больше. И все, дальше идти было некуда. Куда ни глянь, цветущая тундра, и только кое-где растут невысокие деревца. Все, как рассказывал мне Андрей. Дикая, первозданная природа, низкое-низкое небо и тишина, в которой нечем заглушить кудящие в голове мысли. Я всё сильнее сомневалась в правильности своих поступков. Может быть, мне стоило прислушаться к отцу, который так не хотел, чтобы я уезжала. Ему моя затея оказалась сущим безумием. еще бы. Но не могла я ему объяснить, почему меня так сильно сюда тянуло. Он бы решил, что я спятила. И, скорее всего, был бы не так уж далёк от истины. Я горько усмехнулась и, вернувшись к вагончику, устроилась на ступеньках откинулась на локти и уставилась в небо, как вдруг тишину нарушил какой-то странный звук. Он шел с обратной стороны вагончика, где располагались мусорные баки. Стараясь ступать максимально бесшумно, я обогнула строение и подошла ближе. Возле перевернутого контейнера в отходах рылись два зверька. Когда я пригляделась к ним поближе, оказалось, что это маленькие лисята. «Эй, кажется, тут оголодали не только рабочие». Невольно улыбнулась я, усаживаясь на корточке. Зверьки совсем меня не боялись, и мне даже удалось почесать одного из них по брюшку. «Чем же вас угостить, м?» Я вспомнила о порошковом молоке, но не была уверена, что его можно давать диким животным. Хотя, наверное, если они ели из мусорного бака, на этот счет я могла не переживать. Недолго думая, я сбегала за молоком и блюдцем и вернулась к своим гостям. К счастью, малыши, будто чувствуя, что сейчас им перепадет угощение, уходить не торопились. Я улыбнулась, плеснула молока и осторожно поставила блюдце на изумрудный, мягкий, мшистый ковер. Смешно подергивая носиками, зверьки подошли поближе. — Что ты делаешь? — раздался чей-то рык за спиной. Я резко обернулась и от этого движения неловко завалилась на задницу, чуть не выронив из рук открытый пакет молока. «Подкармливаю зверей. Это что, запрещено законом?» Андрей выглядел так, будто я и впрямь сделала что-то неслыханное. Если честно, меня сбивал с толку этот его взгляд. Я терпеть не могла, когда чего-то не понимала. «Именно! Запрещено! Чем ты вообще думаешь?» «То ли чтобы успокоиться самой, то ли чтобы успокоить лисят, которых явно взволновали его сердитые интонации». Я протянула руку и хотела было вновь погладить лисёнка. Но тот извернулся и больно цапнул меня за палец. «Ай! Твою мать!» А дальше я понятия не имею, что произошло. Андрей будто перетек из одной точки пространства в другую. Опустился рядом, обхватил мою руку. И прежде чем я успела отреагировать, втянул мои пальцы в рот. «Что ты делаешь?» просипела я, не веря в то, что это происходит на самом деле. Лисы переносят бешенство. Вот почему их нельзя прикармливать. Его голос звучал так же глухо, как и мой, а на мощной колонне шеи чистил пульс, и грудная клетка вздымалась рваными вдохами. Чтобы мне ответить, ему пришлось освободить мою руку. И теперь мои немного влажные от его слюны пальцы обдувал холодный ветер. Я поёжилась, то ли от этого холода, то ли от тех странных чувств, что во мне пробудил этот мужчина. «Я не знала», — заикаясь, прошептала я. «Да это я уже понял. Пойдем. Андрей встал первый и протянул руку, помогая подняться и мне. Я нерешительно вложила в его ладонь свою руку. Выпрямилась рывком, так что наши тела столкнулись. И на секунду залипла, утонула на дне его глаз. Со мной происходило какое-то сумасшествие. За последние пару недель это был уже второй после мужа мужчина, на которого я реагировала так остро. Это сбивало с толку. Особенно потому, что до этого в моей жизни был лишь один мужчина — мой муж. И до некоторых пор я не хотела знать никого другого. Одна мысль об этом вызывала во мне отвращение. Хотя не буду врать, порой мне невыносимо хотелось, чтобы все было иначе. Чтобы я могла отплатить Сергею той же монетой. Причинить ему такую же боль. Куда? В кухне должна быть аптечка. Нужно обработать ранку. А еще лучше показаться врачу. Не знала, что в поселке есть врач. Его и нет. Надо в город ехать. Да брось. Вряд ли это серьезно. Лесяту показались мне вполне здоровыми. Мой голос все еще немного дрожал но болтовня позволила хоть немного отвлечься. Я сглотнула, посмотрела на совсем маленькую ранку, которая впрямь, наверное, не представляла для меня никакой угрозы. Машинально сунула палец в рот. Только ощутив на языке от чужой, посторонний вкус, я поняла, что делаю. Застыла, медленно подняла ресницы, каким-то непостижимым образом уже зная, что и он тоже все это время не сводит с меня глаз. «Андрей...» — пискнула я. Гордеев тряхнул головой, будто сбрасывая наважденье. Отвернулся. Провел пятерней по волосам. «Постарайся найти аптечку. А я пока щенят осмотрю, если те еще не убежали. Надо убедиться, что они в порядке». Я машинально кивнула, глядя вслед удаляющейся фигуре Андрея. Складывалось ощущение, что он от меня бежал. И мне было обидно но в то же время как-то спокойно, что ли. Спокойно, потому что он, похоже, не собирался торопить события и подталкивать меня к тому, к чему я определенно была не готова. Или нет, об этом лучше не думать. Иначе придется смириться с тем, что на каком-то этапе жизни я превратилась в чёртову нимфоманку. По краю сознания прокатилась глупая мысль, что, испытывая все эти чувства к Гордееву, я будто предаю. То ли Сергея, в чувствах к которым я так и не разобралась, то ли погибшего на моих глазах Андрея, из-за которого я запуталась еще сильней. Может быть, все дело в имени. Андрей. Ну что ты нашла? Нет, извини, задумалась. О, господи Мая. Я же просил. Нельзя терять ни секунды, ты это понимаешь? Извини. Да что ты передо мной извиняешься? Дай себе подумай. Ведь если они бешеные. А они бешеные. Андрей осекся, посмотрел на меня как-то так тяжело и снова отвернулся. Нет, не думаю. А скорее всего, уверен. В противном случае я бы уже была на полпути в город. И не спрашивайте, почему я была так в том уверена. Просто что-то внутри меня подсказывало, что он ни за что бы это так не оставил, если бы мне угрожала хоть какая-то опасность. Вот видишь? Гордеев подошел к стене скрыл один шкафчик, другой, нашел то, что искал, и взглядом указал мне на колченогий деревянный стул. «Послушай, я и сама могу справиться!» вскипела я, задетая таким обращением. Мая, ты можешь просто сделать, что я прошу?» «Могу, наверное. Я бы так и сказала, если бы, в принципе, могла хоть что-нибудь произнести. Но от этого его Мая у меня горло сжалось». И все внутри оборвалось, когда я поняла, что и раньше ловила себя на мысли, что мне знаком его голос. И теперь я поняла, почему. Повтори еще раз: сядь на стул, чтобы я мог обработать твою рану. — Нет, мое имя. Повтори его еще раз. Черт, мой голос дрожал все сильней. Что за глупости? фыркнул Андрей, хмуря брови. И ведь так и не повторил. Сам оттеснил меня к проклятому стулу, и пока я с ненормальным интересом ощупывала его взглядом, в поисках каких-то подсказок, что ли, вынул ровными белыми зубами пробку из бутылочки со спиртом и плеснул содержимое мне на ранку. «Ай, больно!» Он подул мне на палец, не глядя в глаза, будто чувствую, как требовательно я на него уставилась и не желая удовлетворять мой интерес. И это только меня подхлестывало. Хотя, ну, правда, я же не могла думать о том, что Андрей этот и Андрей тот, один и тот же человек, не так ли? Нет, какие же глупости все-таки лезут мне в голову. Так и до полного сумасшествия недалеко. Я дальше сама, вырвала руку, встала со стула и, чуть не уронив аптечку на пол, в последний момент поймала ту уже у самого пола. В абсолютной тишине бахнула коробка о стол, достала пластырь, «Ну, тогда я пойду». «Иди». Вцепилась в столешницу так, что пальцы побелели. А саму лихорадит, лихорадит. И ведь самой себе даже страшно признаться в том, что да, мелькнула мысль, будто это может быть он. И какие-то обоснования стали встраиваться по кирпичику. Например, их засекреченная встреча с отцом. И вся эта таинственность вокруг происходящего. О чем они говорили? каким пришли договоренностям, За спиной раздались тихие шаги, а потом заскрипели петли, закрывшиеся за Андреем двери. Я низко-низко опустила голову и судорожно сглотнула, провела ладонью по лицу, встряхивая на вождение. Нет. Показалось, просто показалось. Глупости — это все. Я же сама видела, как он сел в машину. И это на моих глазах она взлетела на воздух. Не нужно мне было об этом вспоминать. И без того случившееся на бесконечном репите прокручивалось в голове. Наш единственный вечер, наш разговор и поцелуй, которого я совершенно не ожидала и который будто кожу с меня содрал. А потом бесконечно, снова и снова, он садится в машину, звук взрыва и бьющегося о мрамор пола стеклянного витража и осколки впивающиеся мне в кожу осколки. Моих надежд истекла. Отгораживаясь от происходящего, замесила тесто. Пока то подходило, я отскребла духовку, которую моя предыдущая смещица не успела вымыть, и, сформировав первую партию булочек, отправила их в печь. «Ой, здрасте! А я смотрю, дверь открыта. А вы наша новая повариха, да?» «Здравствуйте. Повариха. А вы, наверное, Лена, моя помощница?» «Ага». «Не успела с вами познакомиться. Меня Майя зовут?» «Да, я слышала. Жора говорил». «Ах, Жора. Что же связывает эту лентяйку Лену с Егоровым?» «Судя по всему, догадаться нетрудно. Означает ли это, что ее саботаж работы санкционирован вышестоящим начальством?» «Неплохо было бы узнать наверняка». «Лен, я тут начала отмывать кухню. Ты, наверное, тоже включайся. Вытяжки не должны быть такими грязными» и пока мы не слишком загружены готовкой, как раз успеем все отскрести. Я недавно, мыла фартук. Этого недостаточно. Здесь все не мешает привести в порядок, ага. Лена не пришла в восторг от моей инициативности, но все же она принялась за работу. Я достала готовые булочки, поставила в духовку новую партию, и, убедившись, что никто из рабочих на завтрак не пришел, схватила противень и пошла сама разносить сухпоек по вагончикам.